Примечание редактора: поскольку Каин, как обычно, мало что говорит о мире, на который попал, если не считать случайные жалобы на то, почему именно он считает эту планету ужасной, следующий отрывок придётся очень, кстати, чтобы заполнить зияющие дыры в повествовании. Выдержка из "Интересные места и скучные люди". Путь водителя бародяги Джарвала Секары. 145 М 39. Подсистема железоплавильня. Интересная аномалия. что достойно внимания всякого, кто путешествует по этой части Империума. Хотя я никому не могу посоветовать оставаться там надолго. Самое лесное, что можно сказать о железоплавильне, это то, что главное светило под системы, известное местным как Аверн, необычайно живописно, если наблюдать с поверхности любого спутника. Хотя климат там настолько суров, что долго оставаться на открытом воздухе осмелятся лишь самые стойкие. Пейзажами здесь лучше любоваться через барнекристалл у стены подходящей взыскательному путешественнику гостиницы, где последний сможет устроиться с удобством и юремкой масла ко в руке. Ваше усилие по поиску мест, где не принято зажигать яркое освещение, стократно окупится, если вы сможете оценить красоты местных пейзажей и особенно яркое мерцание кольца Верна. Как и вечные снега спутников, кольца просто звезды отдают тусклым багрянцам излучаемым мерцающим сиянием Верна. Возможно, дело в атмосфере, а возможно, во внутренних процессах в недрах газового гиганта. Секаратоли сам не знает, то ли не придает этому значения, что занимает почти половину неба и создает неприятную иллюзию того, что все вокруг охвачено пламенем. Тем не менее, там настолько холодно, что большая часть местных жителей благоразумно не покидает герметичных городов или трудится в пронизывающих каждый из спутник шахтах, в которых нет таких морозов. Какой из примерно дюжины небесных тел странник выберет для того, чтобы передохнуть, не имеет значения, ибо ни один из этих миров не выступается с идием в тоскливости.